Глава одиннадцатая. «Обелиск не может передать всей атмосферы, происходящего по ту сторону. Ни за десять, ни даже за сотню монет. Я появился в новом мире первым. Первое, что почувствовал, — это удивительно чистый воздух. В меру прохладный, в меру влажный. Хотелось дышать и дышать полной грудью, наслаждаясь каждым глотком воздуха. Так мы и стояли некоторое время». просто молча сопели носами и улыбались. Все мысли тут же улетучились, и сознание окончательно успокоилось. «Может, сюда поселок перенесем?» задал волнующий всех вопрос дед. «Я вот тоже как раз об этом подумал». Улыбнувшись, ответил я, но потом вспомнил, что это все-таки чужой мир. Но пока рано думать об этом. Мы не знаем, какие опасности тут есть. Хотя с виду здесь тихо и спокойно, но... Это может быть лишь первое впечатление. Вокруг, куда ни кинь взгляд, гордо возвышаются толстенные стволы монструозного вида деревьев, метров по 10 в диаметре, а то и больше. И в высоту как минимум 25 этажей. Сами стволы гладкие, без сучков и ветвей, но на коре имеется множество выщерблен. Я бы подумал, что это рукотворные засечки, чтобы можно было лазить по этим деревьям. Но нет, они были на каждом стволе и расположены хаотично, так что, скорее всего, это такая особенность данной породы дерева. Теоретически, здесь вполне реально построить целый город на деревьях. Так и защищаться будет куда проще, и зомби будут не страшны, если они вообще здесь есть. Хотя, кто знает, может, они тут те еще древолазы. Сидят где-нибудь в километре всей Ордой и ждут, когда дурачки из других миров припрутся. На головокружительной высоте раскинулись густые кроны. Отсюда сложно понять, но бабка утверждает, что это лиственные деревья. Логично, зрение-то у нее не старушечье. Также она сообщила, что там есть живность. Что-то вроде хорьков, только с крылышками. Больше ничего интересного разглядеть не удалось, а потому мы двинулись в путь. Вперед отправили Машу. Не зря же она у нас, разведчик. Так и пусть разведывает. Следом шел я, рядом с Ликой, на случай, если на нас все же кто-то рискнет напасть. И уже позади топали, постоянно переругиваясь, дед с бабкой. «Вы там что, колобка опять похирили? Не выдержал я их бубнижа. «Ты сейчас договоришься и своих колобков потеряешь». ответила в своем репертуаре старуха, но потом оба они все же замолчали. Не стоит лишний раз шуметь в незнакомом месте, тем более тут есть где спрятаться. Если у обелиска была лишь трава по щекотку, красивая, мягкая, ровная, словно стриженный газон, то вот чем дальше в лес, тем сложнее было продвигаться. Кусты, что издали казались безобидными и низенькими, оказались колючими, жесткими и очень прочными, Приходилось тратить манну и прожигать себе путь огненным лучом, ведь топор брал их с трудом. Я даже попытался открыть новую грань своей способности кровавый пир и иссушить их, выкачив жизненную энергию. Но, увы, она работала только за счет крови. Действительно странно. И почему же у меня не получилось, особенно если учитывать название? Отсюда вопрос, если мы встретим Энто, смогу ли я его вырубить и высушить? покажет лишь практика. Хотя с чего я решил, что энты существуют? Это же просто вымышленный фэнтезийный персонаж. Маша то и дело возвращалась к нам, докладывала, что впереди ни души, даже насекомых нет, и просила прожечь ей дорогу. Каждый раз она приходила с ног до головы исцарапанная, так как брони под ее габариты пока не сделали. Лика теперь может исцелять дистанционно. Да, нужна еще практика, но мы проверили ее способности сначала на мне, а потом закрепили на изцарапанной Маше. Выглядит эпично. Белый луч света вырывается у девушки прямо из груди и тонкой струйкой тянется туда, куда она его направит. Когда он попадает в тебя, ощущения крайне приятные. Тепло разливается по всему телу, как от горячего укола, и раны сразу начинают затягиваться, прямо как при использовании заживления. Идти пришлось недолго. Уже через 2 километра указатель системы начал отключаться, а это значит, что враг близко, и надо быть на настороже. Жизнь вокруг по-прежнему полностью отсутствовала. Лишь наверху любопытные животные собрались в стаю и пристально за нами наблюдали. Выглядят они безобидно, так что нет смысла из-за них переживать. За последний час я примерно понял, что сутки тут длятся порядка 10 часов, Прибыли мы условно в полдень, и сейчас солнце прошло практически четверть своего пути. А может, тут просто день короткий, кто его знает. В любом случае, темноты дожидаться не стоит, и надо поскорее отсюда убраться. Разведку проводить будем позже, и обязательно. Все-таки место и сильно зацепило меня своей умиротворенностью. Но сейчас главное — убить тварь. Через сто метров после того, как указатель системы окончательно пропал, кустарник стал редеть, и на земле все чаще можно было увидеть крупные кости неизвестных видов животных. Двигалась наша группа все медленнее и осторожнее. Если до этого мы нет-нет, но обменивались фразами и шуточками, то теперь разговоры стихли окончательно. Кости все чаще хрустили под ногами и в воздухе. Начало четливо ощущаться смрад гниющей плоти. Даже зомби так не пахнут. Они почему-то тухнут совершенно иначе, если вообще тухнут. Мертвецами их называть неправильно. Все-таки какая-то жизнь и обменные процессы в этих существах присутствуют. Я думал, что логово монстра будет располагаться среди костей и недоеденных трупов, но все-таки ошибся. Вскоре количество костей стало сходить на нет, и мы снова начали продираться сквозь колючий кустарник. Скорее всего, это отхожее место зверя. Сюда он выносит мусор и объедки, чтобы в самом жилище не воняло тухлятиной и дерьмом. Дальше мы шли сквозь лес. Если не указатель системы, я бы в жизни не догадался, что здесь кто-то живет. Собственно, где-то через час этот самый указатель снова появился, направляя нас в обратную сторону. Прошли мимо и не заметили. Это ж надо. Собственно, об этом я сразу сообщил своим товарищам, и те напряглись еще сильнее. Враг прекрасно умеет прятаться, и вполне вероятно, что мы прошли совсем рядом, даже не подозревая его присутствия. И ведь мы не просто гуляли, любуясь красотами леса, а во все глаза высматривали противника чуть ли не под каждым кустом, Как только мой внутренний компас смолк, я закрыл глаза и дальше двигался, ориентируясь при помощи видения манны и кровавого пира. На всякий пожарный активировал сразу три способности. Первый — раздвоение личности. Сначала я засек некоторую аномалию вдали и сразу направил отряд туда. На высоте метров, среди изобилия потоков манны, я увидел большое черное пятно и сразу понял, что это неспроста. Само дерево, на котором я увидел аномалию, ничем не отличалось от других. Те же насечки, такая же кора, и внешне оно было абсолютной копией соседних. Первым отправился я. Уже совсем скоро я ощутил исходящий от этого пятна источник жизни и, подобравшись поближе, пульнул в то место, где прячется противник, огненный луч. Вжарил сразу чуть ли не на максимальную мощность. Звери не любят огонь, по себе знаю. Луч, что летел в ствол дерева, уперся в невидимую преграду, и воздух сотряс громогласный рев. На фоне полной тишины, от которой до этого звенело в ушах, звук показался еще громче. Монстр, что прятался, зацепившись всеми шестью лапами за дерево, сразу метнулся на меня, но контролировать полет он не мог, а потому я без труда увернулся от его атаки, прыгнув в сторону. Нога моя зацепилась за выступающий из земли шипастый росток, я плюхнулся прямо на задницу, а противник тем временем практически бесшумно приземлился сразу на все шесть своих лап. Вот теперь я смог рассмотреть противника во всей красе. Его зеленоватая шкура словно сливается с окружающей средой. Даже сейчас кажется, что он полупрозрачный, и стоит ему замереть, заметить его будет практически невозможно. Из огромной открытой пасти торчат стройные ряды острейших длинных клыков, уши прижаты. Шесть мощных лап, каждая из которых увенчано загнутыми когтями сантиметров по десять в длину, напряжены до предела, готовые в любое мгновение выстрелить огромной тушей во врага. Морда чем-то напоминает тигриную, но при этом чуть более вытянутая. Тело его в длину достигает по меньшей мере пять метров, Это если не учитывать длинный хвост, увенчанный острым шипом. И шип этот, если судить по закону подлости, отравлен. Страшная тварь. Быстрая, бесшумная. Еще и с местностью сливается. Эй, пушистик, давай дружить. Я попытался связаться с животным телепатически, но не преуспел. Тот просто игнорировал мои потуги. Для достижения хоть какого-то результата нужен физический контакт. А этого я никак не хочу допускать. Могу лишь чувствовать его эмоции. Как ни странно, он не рад гостям. Но жрать нас не собирается, и на том спасибо. А вот убил бы с удовольствием. Собственно, потому-то и не напал. Когда мы час назад прогулочным шагом протоптались мимо, это было тупо неинтересно. И вот мы сами нарвались на неприятности, напав на царя зверей. А может и не царя. Мало ли кто в этом лесу еще обитает. Краем глаза заметил, как мелкие хорьки, что тысячами скакали по кронам деревьев, вмиг испарились. Хотя и видел я их только потому, что они не прятались, скакали хоть и далеко, но на виду. Огненный луч ударил в грудь монстра, и воздух наполнился едким запахом паленой шкуры и плоти. Шестилапый взревел еще громче, и кинулся было в атаку, но сзади грохнул выстрел, что едва смог заглушить забористый бабкин матерок. Заряженная манной пуля угодила животному в самое основание средней лапы, и та сразу повисла плетью. Видимо, кости раздробила. Судя по виду старухи, ту пуля она вложила немало, и решила сразу, первым выстрелом, нанести максимальный урон. Но вышло так себе. Даже с переломанной ногой монстр мог передвигаться довольно шустро, а боли он словно не чувствовал. Эмоции его выплескивались наружу, а потому я не мог их не чувствовать. После получения первой ощутимой травмы он, наконец, по-настоящему разозлился. И, увы, не на меня. Огромная туша развернулась в одно мгновение и сразу метнулась к своим обидчикам, не забыв и про меня. Не знаю, каким чудом, но я успел лишь в последний момент уклониться от ядовитого шипа, что вошел в землю на полметра. Повторной атаки не последовало, монстр достаточно удалился. Снова разразился мат. Просто музыка для ушей. Этот лес после нашего появления тупо завязнет от переизбытка новых волшебных слов. Ругался покрытый серым потрескавшимся камнем великан двух с половиной метров ростом, что преградил путь животному. В руках у него был маленький щит и кистень. Смотрелось это все довольно забавно, но лишь до тех пор, пока монстр и великан не столкнулись лоб в лоб. Зверь думал, что просто сметет каменюку и двинется к своей обидчице, Но не тут-то было. Уперевшись ногами в землю, дед проскользил несколько метров, а потом оттолкнул врага на пару метров назад и активировал встряску. Так же, как и бабка, экономить он не стал, судя по частоте исходящих от него волн. Земля вокруг заходила ходуном, задев и наших товарищей, что прятались за спиной деда, находясь в паре десятков метров позади. Вот только монстру было почти плевать. Поначалу от неожиданности он плюхнулся на живот, но потом без труда поднялся и, словно не замечая применяемой способности, стал медленно двигаться к обессилевшему противнику. Не церемонясь, шестилапой начал наносить когтями удар за ударом, встав на три уцелевшие задние лапы. В разные стороны летели сначала искры, а затем и каменная крошка. Зверь строчил удар за ударом, словно из пулемета, не забывая иногда кусать каменную кожу старика. Манна у деда кончилась за считанные мгновения, и теперь вместо камней в разные стороны начала разливаться кровь. Лика поднялась на ноги активировала луч, поддерживая в товарище жизнь. Но он уже потерял от множественных травм сознание, и зверь пошел вперед, переключив свое внимание на девушку. Все это произошло за секунды, за которые я лишь успел встать и пробежать несколько шагов по направлению к врагу. Громыхнул еще выстрел, и в страшную морду полетели один за другим белесые яркие рощерки. Психику Маши я немного подпортил своими экспериментами, так что она держалась довольно стойко. Дед вроде как подает признаки жизни. Спасибо Лики, из-за него можно не волноваться, оклемается. Старушка побледнела и упала на землю тяжело дыша. Манна по нулям, очевидно. Потратила все до капли. Но зато на морде животного теперь красуется страшная рана. Один глаз вытек, а второй переполнен яростью. Ищет себе новую цель. Машу не видно, старуха и так лежит, остается лика. Девушка это сразу поняла, встретившись с хищником взглядом. «Эй!» Я бежал со всех ног, ударяя топором по щиту, чтобы привлечь внимание к себе, но монстр уже окончательно выбрал жертву. Он, словно издеваясь, не спеша подошел на расстояние прыжка и вжался в землю, примиряясь. Девушка застыла от ужаса, боясь пошевелиться. «Беги, дура! Сделай что-нибудь! Лика!» Я уже даже не кричал. Голос стремительно начал меняться, а перед глазами стало мутнеть. «Стоять, тварь!» Прорычал я уже нечеловеческим голосом, от отчего зверь вздрогнул, но планов своих не поменял. Мир вокруг покрылся красной пеленой, в которой я мог разобрать лишь скопление жизненной силы. Остальной мир перестал иметь для меня какое-либо значение. Монстр сорвался с места и раскрыл пасть, собираясь растерзать жертву острыми длинными клыками. Время для меня словно остановилось. Рыча все громче и яростнее, я бежал, летел как мог, но не успевал. Дед лежал в луже крови и улыбался. Мы на одно мгновение встретились взглядами, и он, подмигнув мне, исчез. На его месте сразу появилась испуганная девушка, и в тот же миг послышался треск сминаемых в крошку костей и тихий старческий вскрик. Дальше я окончательно потерял самообладание. Проревев что-то непонятное, я ринулся на запредельной скорости к хищнику и вонзил топор прямо в спину. Оружие глубоко вошло в плоть, застряв там, и я отпустил топорище. Монстр, почуяв неладное, попытался атаковать меня шипом, но активировав паузу, я легко ушел от атаки. Перехватил его хвост рукой, а второй, что держал и щит, рубанул, что есть силы, отсекая ядовитое жало противника. Зверь снова взвыл, но я уже не обращал никакого внимания. Грудь мою распорол мощный удар когтями, кровь брызгами разлетелась на несколько метров, броня вместе с плотью разошлась, оголяя ребра, но я добился желаемого. Смог приблизиться к твари и ударить наручами, активируя способность, с расстояния в несколько сантиметров от его глотки. А ведь я ни у кого не спрашивал, сколько пробовал на испытании. Ведь если несколько минут, то шрапнель не сработает, банально не успела перезарядиться. Но она сработала, а значит, испытание штука не быстрая, тусклая вспышка, хлопок и в незащищенную шею и грудь врага на безумной скорости полетели острые осколки. Словно жарящие ос, они впивались в кожу, без труда прорывая ее насквозь и нанося страшные повреждения. Монстр завыл от боли, и на меня хлынул поток крови, но умирать он не собирался. вцепившись мне в спину острыми когтями, что пробили броню, словно не встретив никакого сопротивления, но притянул меня к себе и попытался впиться зубами в шею. Но я успел закрыться рукой, которую он тут же перегрыз и, дернув головой, откинул в сторону. Кровь, что лилась из его шеи потоком, заливала мне лицо, глаза, рот. Вкус ее был необычайно приятным. Я жадно глотал липкую теплую дрянь и не мог остановиться. Накатило чувство блаженства и всесилия, и сознание мое провалилось в темноту.